Часть 1. Убийца Минотавров. Глава 1. Я очнулся от внезапного холода. Ноги становились ледяными. Сразу захотелось подвигаться, чтобы хоть как-то согреться. Попробовал и испытал сопротивление. Руки и ноги упирались в мягкую ткань стал быстро барахтаться, делая резкие движения конечностями, и паника улеглась. Кокон поддался, стал заминаться, и первой вылезла правая рука. Долгожданная свобода не обрадовала. Снаружи кокона оказалось еще холоднее, чем внутри него. Я освободил руки и ноги и наконец-то открыл глаза. Над головой колыхались серые полотнища. Огромные складки материи поражали своими гигантскими размерами стало страшно грудь дернулась в спазме потом еще раз захотелось заплакать это каким же гигантом меня занесло я забарахтался с новой силой и вдруг увидел свои крохотные ручки со сморщенной кожей пухленькие с миниатюрными пальчиками такими маленькими что я в миг почувствовал себя беззащитным господи что со мной Я по привычке захотел задать вопрос вслух, но вместо этого забулькал и изо рта полез пузырь. Самый настоящий, блестящий и с капелькой наверху. Стал надуваться, закрывая видение вокруг. Секунду, и пузырь лопнул, забрызгав меня слюной. Я вздрогнул, удивляясь. Пузырь очень быстро исчез, не дав как следует налюбоваться собой. Я попытался утереть подбородок рукой, но чуть не выбил себе пальцем глаз. Неожиданно. Что с моей моторикой? Не думал, что так сложно провести ладонью по подбородку. Замахал руками и снова забулькал. Пузыри полезли изо рта с готовностью, словно только и ждали подходящего момента. А это весело. Странно, что раньше так не делал. Увлекательное занятие. Кто-то совсем рядом простонал... «Ну чего там?» «Посмотри да узнай». «Да когда же он спать будет? В окне темень непроглядная». «Не наговаривай, сиреть стала. Скоро вставать пора». «Как будто бы и не спал». «А я спала? Я спала? Всю ночь глаза не сомкнула. Твоя очередь». «Моя», — буркнул кто-то, и полотнище над головой прогнулись, а затем раздвинулись. Я затих, замер, переставая махать руками и ногами. В открытом проеме показалась огромная голова в черных кудрях. Не красавец. Невыспавшиеся глаза слезятся, но с картошкой кожа оспинами побита. Суровый мужик. Батька мой. Я его сразу признал, заулыбался и усиленно забарахтался, обильно пуская слюни, сились сказать про утренний холод. Батька заулыбался в ответ, заворчал. «Ну чего ты не спишь, волки, тебя забери!» «Ага, пускай тебя заберут и бросят где-нибудь!» Сразу подал кто-то голос. Кудрявый мужик даже не обернулся, потянулся ко мне огромной лапищей. «Ты же, пацан, понимать должен. Папке дела делать с утра, он выспаться обязан. А ты что, веселишься всю ночь и пузыри пускаешь?» «Бог мой холодный ты какой! Ледяной прямо!» Батька закачал меня в огромных лапищах. «Ледяной? Дай!» — сказал кто-то требовательно. Не успел я накачаться, как следует и порадоваться новой игре, как был выхвачен из батькиных рук. Напоследок увидел изумление в его глазах и радостно забулькал, давясь пузырями. «Ты же моя кровиночка! Ты же мой родненький!» заворковал кто-то сверху нежно, прижимая к чему-то мягкому и объемному. «Совсем замерз и слюнями и зашел. Вот я сейчас тебя покачаю, песенку-то спою, слюнки-то вот так вытру». «Да ты не пой, наслушались за ночь!» Подал кто-то голос из темного угла, ворочаясь на палатях. «Ты дай ему сиську!» «Да даю, даю!» Что-то большое и мягкое упало мне на лицо, закрывая разом мир. Я протестующе заворчал и закрутил головой, открывая рот, пытаясь вдохнуть и выбраться. Не тут-то было. В рот сразу влез сосок, и не успел я причмокнуть оттолкнуть его языком, как рот сразу наполнился молоком. Пришлось сглатывать. Нос приоткрыли, и я задышал. Засопел, зачмокал. — Да он голодный у вас, бестолочи! — недовольно сказал голос с палатей. — Да будет тебе хор, — примирительно сказал батька. — Спи уже, скоро вставать. — Да с вами поспишь, — пробурчал голос. — Всю ночь поете, и ладно бы умели. У драных кошек и то лучше получается. Мужчина заворочился. — Мне твой старший брат уже вот здесь, — зашептал гневно голос обладатель молока. — Так это же мамка моя. Я закрутил головой, пытаясь освободиться из-под сиськи и поздороваться. «Сейчас срыгнет», — устало сказал батька, глядя на меня. «В кого такой неугомонный? Не трогай хора, семейные узы святы. Не могу я его выгнать из его же дома». «Я все слышу», — сказал хор и зажег лучину. Я скосил глаза и перестал во рту катать сосок. «Не его дом, родительский». «Мой, по праву старшинства». «Его», — вздохнул батька. «Только не начинай, милая. Зиму перекантуемся, а там строиться начну. Вот посмотришь. Летом уже в своем доме жить будем». «Что? Правда?» «Правда». «Да кого ты слушаешь? У нас хозяйство общее. Как корову делить станем?» — в сердцах спросил мужчина с палатей. Я вздрогнул и шумно вздохнул. Глаза сами собой расширялись. Освещённый пятнышком света на нас гневно смотрел Прохор. Поймав мой заинтересованный взгляд на себе, медленно подмигнул. Лукаво, словно тайну какую-то знаю. Я закопризничал завертелся и отвернулся в темноту. Свёл тонкие бровки, хмурясь, пытаясь вспомнить что-то важное, но так и не вспомнив, усиленно зачмокал работы артом и теребя сосок. На этот раз я очнулся, когда перестал плавно покачиваться, и кто-то подо мной резко дернулся и ругнулся незлобно. сонка рукой сняла Даже икнул от неожиданности. Открыл глаза. Вокруг деревья огромные, сквозь кроны солнце пробивается. Насыщенная зелень, играя всеми оттенками, поражала. Посмотрел вниз и увидел кудлатую голову. Сидел, выходит, на батькиных плечах. Схватил его за кудри черные потянул. «Родимый! Куда мы направляемся?» «И что это? Я подрос?» Хиленькие кулачки цепко сжимали отцовские вихры. «Не балуй! На вот тебе свистульку, Егорка! Смастерил, пока шли! Мамке не говори, что чуть не зашиблись с тобой!» Я восхищенно вертел в руках короткую палочку. «Свистулька? Мне? Да я всю жизнь мечтал о такой свистульке!» «Батенька, родненький!» — не удержался и чмокнул его в затылок. Пахнул опрелым сеном. Потом, довольный солнечным днем, приветливым лесом, где жили одни зайчики, я сунул свистульку в рот и засвистел. «Как здорово жить в сказке и осознавать, что у тебя такой батяня! Ни у кого нет, а у меня есть!» Я радостно засмеялся, и кудрявый мужичок искренне поддержал. Веселье продолжалось недолго. Кусты рядом с деревом зашевелились, ветки затрещали, листья, дрогнув, стали опадать. Сквозь бурелом продиралось чурище невиданное и точно хотело нас съесть, потому что зайчики проворно убежали, прячась в высокой траве, а мы нет. Батяня замер с туканом Я обмер и обмочился, обрывая трель. Папаня снова незлобно выругался. — Гулять мне на твоей свадьбе! Из кустов, поправляя юбку, вышла мамка. Пухлая, круглая, красивая. Белая кофточка на ней трескалась, облегая пышные телеса. Из-под платка выбилась темно-русая прядь длинных волос. Я счастливо засмеялся. Мамка улыбнулась мне в ответ, поправила белый с красными цветками платок, подхватила с тропинки большую корзину и, как ни в чем не бывало, продолжила с ботяней разговор. «У хорота дом лучше, чем у нас». «Так отцовский». Его поколениями строили. Мать словно не слышала, продолжая упоенно. И крыша, ладно, нигде не течет, и стены на зависть нигде не поддувает. А печка какая, как затопит, жарища три дня стоит, так и ходишь вся мокрая, даже одеваться не хочется. Так уж и три дня, огрызнулся соботяня. Ну два, нет, три, точно тебе говорю. Там печь всем печам на зависть, не то, что у нас. «Да переложу я печь, будет тебе жара!» И не дымило никогда, а наша дымит постоянно. Вся одежда в саже. Егорку бы пожалел. Ходит чумазый, и я такая же рядом с ним. «Так мойтесь огрызнул Саботяня. «Так кто бы хороший колодец выкопал?» «Так я выкопал. А воды-то в нем нет?» «Есть как нет!» — изумил Саботяня. «Пять ведер и пересыхает!» У других-то по 10 а у хора и не пересыхает никогда. Дивный колодец, не то что у нас». «Да дался тебе этот колодец!» Родители замолчали, некоторое время брели по лесной тропинке в тишине. Потом мамка что-то вспомнила. «А какая у хора корова? Я один раз ее доила. Столько молока, куда там нашей?» «Так наша-то отцовская. Ты тогда крик подняла, чтобы нам корова досталась». Я бы по весне новую пригнал молодую, глядишь, больше бы давала молока. Ага, ты бы пригнал. И когда-то ты у хора корову доила? Спросил батя не остановился. Мамка прошла мимо него. Когда, когда? Когда надо, тогда и доила. Давно было. Что-то не говорила мне ничего, насупился отец. Когда давно-то? Да давно. Лучше скажи, где малина твоя. Все ноги уже истоптала, конца края не видно дороги. Долго еще идти? Далеко в лес забрели, по темноте будем возвращаться. Да я как лучше хотел, чтобы малины побольше, чтобы мы полежали в лесу пташек послушали, а Егорка побегал по травке нехоженой. И с чего надумал полежать? Дома, что ли, не належался? А ну как Егорка убежит или змея укусит? Малина! Сказал я и чуть не выронил свистульку из рук, пораженный в самое сердце. Слово-то какое важное! Весомое! Я покатал его во рту и уже увереннее сказал «Малина!» И замер, потому что увидел пораженных родителей своих. батяня голову вывернул, пытаясь меня разглядеть. Хотел в глаз его свистулькой ткнуть, но передумал, так как мамку услышал. Она первый рот закрыла, а потом снова открыла и разочарованно протянула. Я думала, у него первым словом, как у всех детей, мама будет, а тут малина. «Хорошо, что не хор», — весело отозвался соботяня. «Хор», — подумав, сказал я. Хотел Прохор сказать, но получилось сокращенно. Отец рассмеялся. «Ну вот и заговорил», — насупилась маманя. — Погоди, мать, не заметишь, как в дружину отдадим, а там и внуки пойдут. Сюда идите, срежем. — В дружину? — изумилась мамка. — Не отдам. Пускай на печи дома сидит. — Ага, удержишь его. Батяня похлопал меня по маленькой ножке я обрыкнул. Мы оба засмеялись. Потом я увидел огромные заросли с красными ягодами и радостно закричал. — Малина! — указывая направление свистулькой. «Вот и пришли», — устала сказал Батяня, опуская меня в густую траву. На голую коленку сразу прыгнул кузнечик. Зря он так сделал. Поймал, разорвал на две половинки и побежал мамке показывать. Таня оценила. Запричитала и хотела схватить, но я ловко увернулся, нырнув под руки, и побежал дальше к малине. «Ловкий чертенок, не по годам развит», — пробормотал Батяня вслед. «Весь в меня». Добавил он, и я обернулся помахать отцу свистулькой и увидел, как мужчина вдруг замер, пригибаясь, к чему-то прислушиваясь. Лицо его сразу посерело, и даже кудряшки на бороде принялись распрямляться, теряя былые завитки. Движения стали какими-то плавными, чужими, неестественными. Так точно никогда не двигался. Я влетел в заросли малины и сразу запутался в больших ветках, листьях, уперся в сухие палки стволов, Скользнул к земле, пополз, низко пригибаясь. «Ага, вот здесь пройти можно. Теперь сюда юркнуть. Какая-то птичка ямку вырыла для меня, наверное, старалась. Полная яма листьев. Надо зарыться. Спрятаться лучше, так все зайчики делают, значит, и я должен». Я еще раз обернулся в сторону родителей и прилег в ямку, сворачиваясь калачиком, зарываясь в жухлую листву с головой, нагреб сверху горкой, то, что надо, получилось. «Егорка?» Неуверенно позвала меня мамка, потеряв моментально из вида. «Ты где? Выходи, а то выпарю! Куда спрятался, говорю, выходи, а то хуже будет!» «Тише, мать!» — зашипел батяня «Что, тише?» — еще громче прежнего заголосила мамка. «Ищи давай Егорку, небось змея уже сыночка моего родненького утащила. Ишь, тише мне он говорит, умник нашелся!» «То и тише беду накличешь, замолк не говорю!» «Да я сама, беда!» «Беги!» Вдруг истошно закричал Батяня, а сам резко развернулся спиной к нам, желая непреодолимой преградой стать на пути неизвестного. Вытащил нож из-за пояса, руки в стороны развел мир, желая обнять. «Куда это бежать-то?» промямлила мамка пятясь неуверенно. «Куда бежать-то?» Я смотрел на Батяню расширенными от ужаса глазами. Вот он пригнулся, Заводил ножом в разные стороны, ожидая принять на клинок невидимого врага. И вдруг резко свистнуло, земля дрогнула, порыв ветра качнул кроны деревьев, и отец исчез с поляна, унесенный вихрем. Я зажмурился. «Не может такого быть! Злая сказка! И лес злой! И зайчики! Вот сейчас открою глаза, и все вернется на места свои!» «Ой, мама!» Громко прошептала мамка, и от ее хриплого голоса волосы на голове зашевелились, становясь дыбом. Я открыл глаза. Мамка никуда не побежала. Тяжело опустилась на колени, заваливаясь на бок. Белая кофта на ее груди становилась красной. Пятно набухало, разливаясь и увеличиваясь в размере. Земля гулко затряслась, завибрировала, больно отдаваясь в ухе, словно стадо лошадей проскакало. Листья малины задрожали. Где же батяня Куда исчез? Не вовремя-то как. Сейчас бы его нож пригодился. Я зажмурился изо всех сил, сжимая веки и морща нос, зная, что так точно поможет и все обойдется. Проверено, не раз помогало в трудную минуту. Должно и в этот раз сработать. Не помогло. Не сработало. Тяжелое тело обрушилось в кустарник малины, падая совсем рядом. Я открыл глаза и изумленно пискнул. Совсем рядом лежала маманя. Без платка. Волосы растрепаны. Изо рта струйка красная стекает. Наверное, малина объелась. Глаза неестественные, уже стали стекленеть, потухать. Вдруг зрачки остановились, и мамка заморгала, возвращаясь к жизни меня в ямке, увидев. Тяжело глотнула, тихо шепча. «Не высовывайся». К хору беги, как стемнеет, он твой. Я зажал уши ладошками, не желая дальше ничего слышать. Мамка охнула, переворачиваясь, и неожиданно проворно поползла подальше от меня. Далеко у нее уползти не получилось. Земля в очередной раз дрогнула. Мамку резко подхватил порыв ветра и зашвырнул в кроны дерева. Я сжал покрепче свистульку, боясь пошевелиться. От порыва ветра листочки надо мной заколыхались сверху упала малина большая ягода скатилась мне под руку и я замер боясь ее раздавить земля содрогнулась от резкого удара я дернулся в ямке рядом кто то находился чудовище расправившееся с родителями шумно дышало принюхиваясь по кустарнику провели рукой крупные резные листья заколыхались а сорванная, сбитая под мощным порывом малина полетела в разные стороны. Одна из ягод больно ударила в голову. Сердце остановилось. Я хотел закричать, но не мог. Отчаянный вопль застрял в груди. Я хотел закрыть глаза и не видеть происходящего ужаса, но забыл со страха, как это делается. Все тело одеревенело. Совсем рядом я увидел огромное копыто, Выкрашенное в неестественный яркий синий цвет с тремя золотыми черточками по краю, оно замерло в опасной близости от лица так, что я чувствовал смрад, исходящий от него. Секунда такой близости длилась вечность. За это время я успел разглядеть жесткие волоски над копытом, торчащие во все стороны. Земля резко просела под тяжестью чудовища и резко пружинила, принимая в себя толчок. Копыто исчезло. Я бы подумал, что и не было его никогда, не видя отчетливый след прямо перед лицом. Глубокий. Страшный. Он безжалостно раздавил малину, и теперь она медленно сползала по глинистой стенке. Дикий рев потряс воздух. Утробный, сильный, властный. Это был крик победителя. С деревьев шумно сорвалась стайка маленьких птиц. Тревожно щебеча они резко закружились, поднимаясь высоко в голубое небо и моментально превратились в черные точки. Жаль, что я так не мог. Кажется, мое тело умирало. Вроде времени прошло немного, но что-то в тельце надломилось. Еще недавно оно думало, удивлялось, лепетало. Сейчас же не подавало никаких признаков жизни». Сил тела хватало, чтобы отстраненно мигать иногда глазами. Зато я, как разум, стал сразу сильнее, активировался, желая полностью подмять под себя детский рассудок и подчинить слабенькое тельце своей воле. «У меня миссия. Мне надо. Ничего, что тело ребенка. Главное, разум в нем правильный. Мой, то есть. Пора взрослеть». «Что же ты, парень?» «Давай, вставай, надо двигаться. Выбираемся из ямки и дружненько ползем в сторону деревни. Ночь в лесу вряд ли переживем». То ли себе приказал, то ли ребенку. Не смог определиться. Мальчонка медленно поднял руки к голове и накрыл ладошками уши. «Я никуда не пропал. Не сработало». «Интересно, а как он меня видит? Сразу взрослым?» Красивым офицером при орденах я себя только таким и представлял. Маменька сидит в глубоком кресле, обмахивается веером, а я рядом стою, иногда киваю головой проходящим в бальный зал гостям. Подмечаю красавиц одиноких и не очень, поигрываю бровью, как бы невзначай. Впереди культурный вечер, скромный бал в честь моей персоны. Такой я и есть на самом деле, обычный граф, кадровый офицер и уж точно не тот чумазый ребенок, прячущийся в малине. Ох, не сойти бы с ума раньше времени. Скорей бы вырасти и миссию выполнить. Я долго таким оставаться не могу. Не по нраву мне быть ребенком. Да и забыл я, как им быть. Батяня, прошептал мальчонка, словно и не думал я до этого и не страдал от мыслей тяжких. Покрепче ухватил свистульку и безмолвно заплакал, почти не кривясь. Всегда блестящие волосы сейчас пожухли и потеряли цвет, как и сорванные с утра листочки малины. Я вспомнил, как нас гладили по голове и тоже чуть не заплакал. Так спокойно было в эти минуты. Дом, крепость, ботяня. Все вечное и устойчивое. Теперь нет ничего. Еле сдержался от приступа слез. Чужие эмоции чуть самого не захватили, вывернув душу наизнанку. Надо учесть на будущее. а помнись граф, какой еще ботяня? Мне его тоже жалко. Хороший был мужик, о детях заботился. Простой, любил всех. Теперь нет его. Из глаз Егорки обильно потекли большими каплями новые слезы. Вот ведь не смог утешить ребенка. Что такого сказал? Да как с ними разговаривать? И надо ли вообще? Может, изредка мысли подкидывать, да помогать взрослеть побыстрее? Помнится, о таких обычно говорят «О, разве не по годам, умен?» И никто из общества не догадывается, что в голове простого мальчонки обычный граф заключен, помощник и затейник еще тот. Но сейчас точно надо вмешаться и поговорить по душам. Проявить настойчивость а то миссия может к чертям завалиться. Поговорить как с солдатами? Я ведь только с ними умею. Но ему же два года, может, три. Выйдет ли? Попробовал, прибавляя в голос металла. Отставить уныние, ибо то грех тяжкий. Не время умирать, взбодрись. Неужто смерть папки твоего стала напрасной? Дотянись до малины, съешь ягоду. Будь мужчиной и начинай двигаться всю волю в кулак сынок ты должен выжить очнись докажи всем что ты не слабак докажи мне что ты не слабак давай ребенок перестал плакать приподнял голову завертел в разные стороны испуганно посмотрел в быстро темнеющий лес надо же сработало достучался а говорят малые дети не понимают ничего самый настоящий солдат А, нет, показалось. Егорка снова заплакал и стал зарываться в листву. «Стой, нет, парень, так не пойдет, скоро ночь. Скоро волки придут. Чем ты станешь от них отбиваться, свистулькой?» Егорка покосился на коротенькую палочку, зажатую в крохотном кулачке, потом снова уставился в глубокий след, оставленный лесным чудовищем-великаном, и сжался теперь уже, кажется, навсегда. «Не вздумай!» запаниковал сразу я. «Ради ботяньки надо жить, вырасти и отомстить, понимаешь?» Мальчонка кивнул и снова с интересом посмотрел в лес. Что-то его там постоянно привлекало. Вертится и носом меньше шмыгает, когда смотрит. «Зайчик?» — неожиданно спросил он. Я пригляделся. Из далеких кустов на нас смотрели два фосфорических горящих глаза. Вот они мигнули, погасли и загорелись адским пламенем в другом месте, заметно сократив дистанцию. Хищник перебежал от дерева к кустарнику и затаился в густой траве. «Хотелось бы», — пробормотал я. «Готовь свистульку». Егорка вытянул вперед себя прутик, переставая плакать. «Малину съешь, наберись сил перед схваткой, будь как батяня подсказал я. Мальчик послушно сорвал ягоду, засунул в рот, Стал пережевывать, сосредоточенно работая челюстями, но мысленно он был далеко. Предстоящая встреча с зайчиком его возбуждала. Он искренне верил в белого пушистого зверька. «Я нет. У меня свело скулы. Ну и кислятина». Хотел выплюнуть, но проглотил. Глаза хищника мигнули, потухнув, и я сжался, чувствуя чужую атаку, говоря быстро «Бей в нос, у нас будет только один удар, но какой?» Остро пахнуло псиной. Вместо стремительной атаки зверя я увидел большой нос. Такой огромный, что он закрывал прочий обзор, и я больше ни о чем думать не мог, не сводя с него взгляда. Может, не заметит? Черный нос к нам не приблизился, сохранил дистанцию. Наверное, знал про свистульку и забоялся. Нос шумно задышал, раздуваясь. Я не в силах был отвести взгляд от этой мокрой губчатой пробки, ожидая разинутой пасти с длинными клыками. Съезд за два раза. Жаль. Подвел я титана и не встретился с королем. Не успел. Оленьку тоже больше не увижу. Не сдержал слова умру под лицом. Мальчонку тоже не спас. Не успел наставить на путь истинный. Волк чихнул и попятился. Обернулся назад и завыл. Весьма странная реакция на ребенка. «Егорка!» — неуверенно позвал хриплый голос в сгущающейся темноте. Под ногой мужчины громко хрустнула ветка. Он стоял перед зарослями малины, не решаясь сделать первый шаг. Рядом крутилась некрупная волчица, иногда махая хвостом и порываясь кинуться вперед и показать наш схрон. Впрочем, мужчина был очень осторожным и точно никуда не торопился. «Егорка!» — снова позвал он. Мальчонка зашевелился поднял голову, опираясь обессиленными руками о край ямки, и я увидел Прохора. «Так ведь это же Прохор!» хотел сказать я, но детский голосок пискляво выдавил «Хор! Хор!» «Егорка!» взволнованно проговорил мужчина и шагнул в малину, ломая стебли. «Не покидало меня чувство, что жизнь моя — новая книга для кого-то, и тот, кто читает ее, не особо заботится о последовательности». Захотел, тут открыл, а не понравилось место, так перевернул с десяток листов. Хотя почему кто-то? Титаны есть. Сидел, наверное, сейчас за столом и листал. скорее бы начитался отрывков, да открыл бы книгу, где я взрослый. Сил нет сидеть в детском теле. Титан не торопился и наслаждался моими мучениями. Вот я мальчонка лет восьми. Первым делом кулак сжал и посмотрел на него вздохнул. Маловат еще. Таким и не двинуть хорошенько. Потом огляделся по сторонам. Стояли с Прохором на зеленом холме и смотрели вдаль. Там в небо ясное и голубое поднимался легкий черный дым, ветром принесенный. Я старика сразу узнал. Кашлянул для порядка, подмигнул. Тот посмотрел на меня строго, ничем себя не выдал, не признал спросил грозный и сурово что видишь я неопределенно хмыкнул оценивая картину внизу селение с редкими домами колодец козы пасутся куры бегают куда хчут в небе ястреб опять кто-то желтого цыпленка недо досчитается дым далеко где-то горит знатно черные клубы поднимаются слишком высоко в небо закрывая легкое пеленой обеденное солнце Ветер принес запах Гарри. — А что я должен увидеть? — спросил на всякий случай. — У тебя зоркие глаза для чего даны? — насупился Прохор. — Чтобы хлопать ими? Слова обидные пришлось проглотить. Нет, я, конечно, ответил как полагается, но вместо задуманного получилось... — Вижу дядюшка Хордым в небе! — голосок прозвучал пискляво и заискивающе. От досады чуть в сердцах не сплюнул. «И что думаешь?» «Минькина горит». Старик покачал головой, соглашаясь, пригладил седые вихры. «Так, правильно мыслишь. Сожгли Минькина дотла. Пойдем, больше мы ничего не увидим». Стали спускаться вниз к селению. Аккуратные белые домики под соломенными крышами выглядели празднично и нарядно, и как-то неестественно. Рядом крутилась серая волчица. Уши торчком смотрит по сторонам, вынюхивает. Я не удержался, спросил, забегая вперед перед важным дядюшкой. «А что мы еще должны были увидеть, дядюшка Хор? Чего так долго ждали?» Старик вздохнул, погладил бороду. «Беженцев, Егорка!» Пробормотал он, минуя меня, зашагал дальше. «Так не было никого!» Скорговоркой выпалил я. «Никто не пришел из Минькина?» «Не пришел!» Согласился дядюшка Хор и неохотно добавил: "И не придёт уже никогда".